БОГОМОЛЬНОЕ Большевики надругались над верой православной. В храмах, клубах словесные бои. Колокола без языков, немые словно. По Божьим престолам похабничают воробьи. Без веры и нравственность ищем напрасно. Чтоб нравственным быть, кадилами вей. Вот Мексика, например, потому и нравственно, что пруд богомолки к вратам церквей. Кафедраль, богомольнейший из монашьих институтцев. Брат Нотр-Дама на площади. А около запружена народом площадь Конституции. В простонародье площадь Сокола. «Блестящий, двенадцатицилиндровый Паккард!» Остановил шофер простоватый хлопец. «Стой, — говорит, — помолюсь пока. Донна эсперанца Хуан де Лопец. Нет у Донны ни час, ни полтора. Видно, замолилась. Веровать так веровать. И снится шоферу Донна у алтаря. Парит голубочком душа Шоферова. А в кафедрале безлюдно и тихо. Не занято в соборе ни единого стульца. С другой стороны у собора выход сразу на четыре гудящие улицы. Донна Эспиранца выйдет, как только к донне дон распаленный кинется за угол. Улица Изабелла Католика, а в этой улице гостиница на гостинице. А дома растет до ужина свирепость мужина. У Дона лопится, терпение лопается. То крик, то стон испускает Дон. Гремит по квартире тигровый соло. На восемь частей разрежу ее и, выдрав из уса в два метра волос, он пробует сабли своей острие, скажу ей, иначе, сеньора, ляктика. Вот этот кольт, ваш сожитель до да гроба. И в пумовой ярости все-таки практика сбивает с бутылок дюжину пробок. Гудок в два тона приехала Донна. Еще и рев не успел уйти за кактусы ближнего поля, а у шоферских виска и груди нависли клинок и пистоле. Ответ ли смерч? Не вертеть вала! Чтоб Донна не могла запираться, ответ немедленно, где была жена моя, Эсперанца? У Дон Хуан вас дьяволы злобятся, Не гневайте Божью милость, Донна Эсперанца, Хуан де Лопец, сегодня усердно молилась. 1925 год.